Глава 63. «Эхо чужих грехов». «Это все?» В голосе Беаты сквозили надежда и недоверие. Битва изрядно вымотала. Хотелось немедленно телепортироваться к себе и рухнуть на кровать в обнимку с магическим накопителем. Но отмашки от наставников не поступало, и мы из последних сил держали оборону, боясь преждевременно развеять щиты. «Надеюсь». Настороженно отозвалась ректор. «Нужно еще раз все проверить!» По залу вновь заплясали сканирующие щупальца и поисковые сети ловцов. Таргар доставил нам слишком много неприятностей. Не хотелось, пройдя сквозь интриги и сражения, в самом конце упустить какую-нибудь пакость. С темного станется! Мы проверяли этажи Леур за Леуром, проскальзывая в каждый закоулок и туннель, а Маркус с Кимриками щедро делились силой, накопленной после взрыва. Коты умудрились за считанные минуты очистить мертвую энергию темных, и теперь по залу разливалась магия хаоса. Родная и звонкая, напоминающая тело чистой первозданной мощью и позволяющая пережить последний рывок. Еще немного, пара туннелей, и можно будет окончательно выдохнуть. «Кажется, чисто». Элисандра недоверчиво сощурилась. а Она едва стояла на ногах, но, как и мы, не спешила расслабляться. «Дожили». «Победили, а так нервничаем!» «Завеса стабильно, монстров уничтожили». К нам подошел Хуан, бледный, изрядно помятый и заляпанный кровью, к счастью, вражеской. Зеленовато-бурая жижа, растекающаяся по его рукам и одежде многочисленными пятнами, принадлежала чудовищам. Ловушек и других сюрпризов также не обнаружено. Услышав голос Ингварда, я обернулась и невольно вздрогнула. После боя некромант напоминал то ли местное умертвие, то ли одного из монстров паутины. Лицо осунулось, в глазах плескалось сапфировое пламя, а по телу чернильными нитями растекались магические татуировки. Я словно зачарованная смотрела, как по его запястьям и предплечьям скользят шипящие змеи. Они казались живыми и отражали внутреннюю силу темнейшего мастера смерти, а еще защищали его даже когда маг находился в бессознательном состоянии. Ректор как-то упоминала, что в этих татуировках заключены души древних существ, принявших клятву и согласившихся вечно служить своему хозяину. Раньше я никогда не задумывалась об истинном предназначении этих узоров, лишь украдкой любовалась ими, когда выдавалась возможность. Но сейчас впервые я осознала, какая мощь в них заключена. А еще невольно отметила, что жуткий шрам, доставшийся ему в подарок от Алисии, полностью исчез. Теперь на его месте отчетливо проступала серебристая вязь пары. На смуглой коже Ингварда она была особенно заметна и притягивала взгляд даже сквозь змеиную пляску. Красиво! Я и сама не заметила, как легкий испуг сменился тревогой за истинного – Такие спецэффекты появлялись лишь при крайней усталости. Наверное, я сейчас выгляжу не лучше. Откат от магии и мечтателей проявлялся иначе, но после тренировок мы с девочками всегда уходили в свои комнаты порталом, чтобы не пугать сокурсников серебряными глазами без радужки и белков и белыми, как снег, волосами. С последним на этот раз пронесло, но стоило взглянуть на Биату, как опасения подтвердились». Синие, как штормовое море, глаза подруги затянуло магической пеленой. «Пожалуй, нам лучше переместиться в лазарет», — усмехнулась ректор, уловив отголоски моих мыслей. Предложение было здравым. Все участники вылазки балансировали на грани магического выгорания и нуждались в восстанавливающих зельях. К наставнице подлетел отощалый и потрепанный вожак Кимриков. «Всю честно нахомяченную магию коты отдали нам и сейчас казались совсем крохотными и призрачными». «Что такое?» Нахмурилась ректор, едва зверек боднулся о ее плечо и отчаянно взмахнул лапками, словно прося о помощи. «Что-то случилось?» «Мряуф!» Кимрик неожиданно вцепился зубами в руках наставницы и потянул ее карки, арке, ведущей в сектор Е6, откуда его собратья и Маркус колдовали на протяжении всей операции». Бесно, что же там произошло? Пушистое спецподразделение засело в небольшой технической пристройке рядом с больным залом. Оттуда их было не видно, но во время последнего сканирования мы не засекли ничего подозрительного, да и сами зверьки на паруску мода последнего помогали нам. Странно. Вожак зашипел, поторапливая нас. От этого тревожные предчувствия усилились, и до кошачьей коморки мы добрались меньше, чем за минуту. Ввалившись туда всей толпой, увидели стайку ощипанных кимриков, сиротливо жмущихся к дрожащему пауку. Маркус скрутился в клубочек в самом углу комнаты. Его била зноб, желтый пух слипся от пота, а сам кумо уменьшился в несколько раз. Я знала, что он может с легкостью изменять размеры, но эту форму хранитель принял явно недобровольно». «Он ранен!» — воскликнула, шагнув ближе. «Трогать паучка, не выяснив причину его состояния, я боялась, чтобы случайно не навредить. Но пока все указывало на сильное истощение». «Мяк!» — возразил вожак и тут же взмахнул лапками, словно выпрашивая капельку магии. Догадки подтвердились. Пушистики не рассчитали нагрузку и отдали слишком много энергии. «Нужно переместить его в лазарет». Ингвард подошел к Кумо, осторожно снимая облепивших его кимриков и подавая нам. И котов тоже. От усталости большинство зверьков уже крылья не держали. Они выглядели куцами и прозрачными. А сами пушистики уменьшились до размеров котят. Я с трудом узнала верную снежиночку. Она ютилась под боком паучка и усердно пыхтела, отдавая последние крохи магии, хотя сама была на грани. «Иди ко мне, маленькая!» прошептала, подхватив белоснежного кимрика и осторожно погладила. Затем понемногу начала подкармливать силой. В таком состоянии магические резервы надо было восполнять постепенно. Взяв на руки еще двоих зверьков, отошла в сторону, дозволяя девочкам и ловцам разобрать остальных котов. Каморка была очень узкой, и к Маркусу могло протиснуться одновременно только трое магов. «Рэй, предупредил Лори!» «Пусть подготовят магические накопители и восстанавливающие зелья!» — приказала ректор, вручая эльфу двоих кимриков. «Фиалочки, вы с ним!» Наставница и Ингвард осторожно оплетали Маркуса восстанавливающим арканом, подготавливая к телепортации. Магические существа чутко реагировали на любые всплески энергии, и для начала кумо нужно привести в сознание. «Готовы?» — уточнила у котов, скормив им еще парочку искорок. Получив тихое, но уверенное «мряв», шагнула в портал след за Райнаром. В нос ударил привычный аромат трав и эликсиров. А едва рассеялся золотистый вихрь, я увидела суетящуюся Лориан. С ней уже связались по ментальной связи, и сейчас эльфийка наспех подготавливала обитель к приему пострадавших Котофеев. «Пациентов не отпускайте, им нужно живое тепло!» — воскликнула эльфийка, наспех доставая восстанавливающие эликсиры, грелки и магические накопители. Она и остальные целители знали о вечерней операции и заранее подготовились к возможному наплыву раненых. Никто и представить не мог, что помощь придется оказывать котам и кумо. «Тори, измерь уровень магии и запиши все показатели!» Ассистент Лори, худощавый рыжий паренек неопределенного возраста, метнулся к шкафчику, доставая приборы а сама эльфийка тем временем активировала несколько обогревающих кристаллов и включила на минимальную мощность распылитель магической энергии. Позади вновь вспыхнуло окно портала, и в лазарет переместились девочки и двое ловцов. Им достались более тощие и оголодавшие кимрики, поэтому на подготовку к телепортации ушло больше времени. «Уровень магии у всех пациентов близок к нулю. Истощение третьей степени, признаков магического выгорания и потери искры не обнаружено», бодро читался Тори, измерив резервы котам. «Хвала три единой. Истощение — это не страшно. С этой напастью мы точно справимся. Главное, что искра в порядке и угрозы жизни нет. Кимриков откормим, выходим, зацелуем, все сделаем, чтобы поскорее на лапки поставить. Только где же Ингвард с Маркусом?» Тревога набирала обороты. Я то и дело нервно озиралась в надежде увидеть знакомые золотистые всполухи портала. Но минуты шли, а в лазарет пребывали только ловцы с котами. «Тори, увеличь мощность обогревающих кристаллов!» — приказала Лори, не отрываясь от настройки магических распылителей. Она постепенно увеличивала силу энергетических потоков, тщательно отслеживая реакцию пациентов. «Мреаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Блаженно мурлыкнула снежинка, едва я поднесла своих котов поближе к обогревателю. Пушистики дружно замурлыкали, и вскоре лазарет заполнился босовитым пыхтением и довольным мягчанием зверьков. Кимрики оживали на глазах, а под дверью уже скреблись коллеги, не участвовавшие в ночной вылазке. Они переживали и готовы были также поделиться силой, хотя сами недавно выписались из лазарета. — Снежинка ткнулась носиком в мою руку, привлекая внимание, и взмахнула лапкой, прося подойти еще ближе. «Переложите кимриков на одеяло, оно с подогревом!» Лори с помощью заклинания соединила две кровати на колесиках и застелила заговоренным пледом. «Тори, принеси из соседней палаты покрывала!» «Минутку!» Ассистент стрелой впорхнул в коридор, а через миг в комнате вспыхнул золотистый вихрь. «Наконец-то! Я уже хотела облегченно выдохнуть!» Но едва из портала вышел Ингвард, радость сменилась паникой. Маркусу стало хуже и намного. Канареечный пух посерел, темные и оранжевые полосы выцвели, а лапки безвольно свисали, словно ниточки. Увидев брата, Лори сдавленно вскрикнула и рванула к нему. «Мы можем чем-то помочь?» Просипела, пытаясь не разрыдаться. «Нет». Голос ректора звучал непривычно глухо. Маркус не просто потратил все силы, его зацепило откатом от заклинания Таргара. Из-за потери второй ипостаси он сильно пострадал. Ясно! Он. Шансы есть, осторожно ответила ректор, а в палате повисла напряженная тишина, разбиваемая лишь перезвоном склянок и шепотом лори. Даже Кимрики замолкли, боясь помешать целительнице избить ее с заклинания. Скоро сюда прибудет господин Хрюрик, продолжила наставница. Трисовей уже восстановил силы и начал создавать свое озеро. Его магия и заговоренная вода могут помочь. А чешуйка! встрепенулась, вспомнив о последнем неиспользованном подарке забавной розовой ящерки. Та самая из подземелий. У вас осталась чешуя ловца удачи? Глаза наставницы округлились, и в них плеснулась надежда. Да! Беата осторожно переложила своих котов на одеяло и вытряхнула из артефакта хранилища заветный ингредиент. «Мы с радостью отдадим, только бы спасти Маркуса!»